Марий вертел перед глазами кусмень сала и вдруг, подняв веки, увидел Семена. Все бросил на лавку, поднялся, раскинув навстречу свои короткие руки. — А, с е м ё н семь имен. Здравствуй, голуба, здравствуй. А вот и я. Как посулился, так и явился. — Ах, ядрит твою к о ч е р ы ш к у Небось, не ждал столь дорогого гостя? Да ведь я как воробей. Там полетал, тут поклевал, там посидел, а тут поплевал. — А живой? Да я что? Ты лучше погляди, кого я тебе привез, чтобы с места не сойти. Семеха, еду и всю дорогу толкую ей. Просватаю я тебя, Варька. Есть, г о в о р ю у меня на примете сужены. Что попросит, то и дашь. Ейбо. Да вот, спроси сам. Он кивнул головой мимо Семена, и тот, обернувшись, увидел Варвару. Она... Взволнованная смущенная, хотела быть смелой и строгой, но вдруг опустила глаза, под тонкой и смуглой кожей лица ее проступил густой румянец, а через затененные ресницы глаза просияли совсем откровенно. — Вот и опять у в и д а н и е у нас, — сказала она, не сдержав радости. — Как это говорят? Гора от горы, а человек к человеку. «Мареюшка, миленький, что ты тут раскошелился со своей съедобой? Поживать-то нам, думаю, что-нибудь дадут в этом доме. Только вот хозяин-то у нас какой-то вроде потерянный». «То и есть потерянный!» — рассмеялась с кухни мать и, выглянув в дверь, приказала. «Приглашай за стол, Сеня. Что ж так-то? Будьте при местечке, гости дорогие, а ты, Сеня, открой грибков, отведаем». м у с о л или поди?» «Да вот н а к орехами попочуй!» Мать подала с е м ё н у блюдо кедровых орехов. Он поставил его на стол и со всех ног пустился в погреб за солеными грибами. Песик Соболько восторженным лаем встретил его у крыльца, будто мог знать, что в доме праздник, и побежал за с е м ё н о м до дверей погребницы. Когда тот вылезал из ямы с глиняной чашкой, доверху наполненной грибами, Соболько, пользуясь тем, что руки хозяина заняты, облизал ему все лицо и опять с веселым лаем, выкидывая передние лапы, проводил его до самых ступеней. Поднявшись на крыльцо, с е м ё н поставил чашку на перила и глубоко вздохнул. Дождь унялся, но воздух был холоден и влажен, и с е м ё н как бы отрезвел от его свежести. — Суметь бы, как она, — мельком подумал он. А то я опять, как в прошлый раз. Возьмите меня, я хороший. Надо построже. — Сеня! — открыв дверь, позвала мать. — Долго-то как? Иду, иду. Матери ф ё к л и всегда искавшей в людях открытой доброты и ласки, в е с е л а е п р и в е т л и в ы е гостья, понравилась с первого р а з у Другая, с ее-то красотой, заметнула бы губу на губу, А это все с улыбкой, думала мать ф ё к л а Будто ей золотое колечко подарили. Дал же Господь, что ни слово, что ни улыбка, все-то как есть, впору, все к месту. И Марий, складный мужичок, в отцы ей годен, а уважительно так все, варвара да варвара. За столом Мария безумолку болтала о гвоздях и нитках, о кожах и мыле. Горько удивлялся высоким ценам в межевом на масло. «Сдается, Варварушка, зазря мы топтали дальнюю дорожку. Не по зубам, т о в а р и щ т а?» Варвара часто переглядывалась то с Семеном, то с матерью ф ё к л о й а думала о своем. Слов Мария не понимала, и он расхохотался, крутя головой. «Да, ей вижу, не до того». Ведь у девки, и тетушка ф ё к л а не как у людей. У девки свои праздники. с е м ё н был по-прежнему переполнен горячим чувством к Варваре. И ее радость, которую она ловко таила от него, казалась ему холодной и неверной. Он с грустью предвидел, что между ними опять будет трудный разговор, и боялся его. Лучше бы мне к ней приехать, там бы сразу было ведомо. Зачем приехал? И разговор бы вышел прямой и короткий. Он знал, что не может смотреть на нее без открытой радости, и потому не поднимал на нее глаз, но все время следил за движениями ее длинных смуглых рук, непокрестьянски с узкими запястьями, хмурился.